Глава 6: Кто ходит в гости по утрам? Через Дольгу мы переправились в начале ночи. Как только моя баржа уткнулась в противоположный берег, руды и мощным броском переместился на речной песок. Злюка и хидоалис спускались осторожнее, но достаточно оперативно, так что через пару минут мы уже бежали по ночному лесу. Для любого княжеского отряда такой марш был бы самоубийственным по крайней мере для их лошадей. Что же касается Они, то звери прекрасно видели в темноте, а в случае с это видение передавалось и мне. Так что Рудый двигался впереди, а оба Хидоя держались в кильваторной колонне. За ночь мы пересекли сухопутную границу с Аравией и прошли изрядную часть пути до резиденции местного Бея. Пока нас никто не обнаружил, что не было так уж удивительно пограничных районах селения арабов, каких и их славянских соседей, находились на изрядном расстоянии друг от друга. К тому же эта часть Аравии была покрыта густыми лесами, так нелюбимыми арабами. Последнюю треть пути нам придется пройти по более населенным местам, но это будет позже. Когда небо над лесом начало светлеть, мы встали на короткий привал. Они могли прожить без снада седмицы, а наездники вполне высыпались в седлах. Кидоев вел сагар, так что у Али не было необходимости контролировать своего зверя. Что же касается Турнока и Клепа, они в этом марш-броске являлись не более чем багажом. Так уж случилось, что я впервые провел внутри горба сагара больше двух часов, поэтому после почти семичасового марша мое тело сильно затекло, и это еще слабо сказано. Рудый присел, давая мне возможность покинуть его горб без особых усилий. Но вот на слабость своих ног я не рассчитывал, так что вывалился на траву, как мешок с горохом. «Твою ж...» — прошипел я, пытаясь встать на карачки. Легкая броня смягчила падение, но не защитила уязвленную гордость. Как и следовало ожидать, мое клоунское приземление было прокомментировано ржанием Клепа. «Хватит ржать!» — прошипел на викинга Али. «Тебя сейчас и в гареме Бэя слышно!» Горем это хорошо!» — еще шире улыбнулся Клеп. «Но-но!» — отреагировал я после того, как со стоном и скрипом разогнул спину. «Не вздумай там строить из себя героя-любовника. Завалишь дело, там и останешься». «А что, я не возражаю!» «Ага, ты сначала спроси у Али, что делают в гареме все мужики, кроме самого Бэя». Клеб заинтересованно повернулся к Арабу, но вопрос так и не задал, потому что начался концерт под названием «Гном возвращается на твердую землю» что опять же было прокомментировано глухим уханием викинга. А под занавес случилось спешивание самого викинга, так что посмеялись все. Так уж вышло, что в поход отправились люди далекие от лесной жизни, а раб островитянин и вдобавок городской житель, причем выходец не из этого мира. О гноме и говорить нечего. Так что на привале мы не разжигали огня и старались вести себя максимально тихо. Люди перекусили в сухомятку, Звери съели по куску вяленого мяса. Благо, в активном состоянии их можно было лишь чуть подкармливать. От обильной еды они норовили завалиться в спячку. Практически весь привал прошел под аккомпанемент возмущенного ворчания Клепа. «Как кастрируют? Полностью?» «Нет, частично», — пыркнула Ли. «Клеп, ты что, никогда не слышал о евнухах?» «Нет, даже не мог помыслить о такой жестокости». «И как мужчина после этого может жить?» «Некоторые убивают себя, но таких немного, а остальные живут и радуются», — пожал плечами Али. «У нас на Евнухов большой спрос. В гареме есть старшие жены, но эти мегеры, дай им волю, потравили бы остальных как крыс. Поэтому бей покупают или нанимают таких мужиков, точнее то, что получилось после кастрации. Ты мне скажи другое. Как можно слышать о гаремах и ничего не знать о Евнухах?» «Викинги знают все о женщинах», — ответил я за Клепа. «Только скажи в их присутствии о представительницах прекрасного пола, как все внимание приковывается именно к этому разговору. Ты же говоришь о евнухах. Уверен, если бы не святотатство в отношении самой ценной для викинга части тела, он бы пропустил твои слова мимо ушей». «Для викинга самое главное — храбрость и честь», — тут же вскинулся Клеп. «Да никто и не спорит». «Только почему струсившего у вас максимум обольют презрением, а Кастрата наверняка убили бы, чтобы бедняга не мучился?» Клеп на полном серьезе задумался, а я с интересом наблюдал за метаморфозой на лице островитянина. Он снова стал таким, каким был в Хирде Эйда по прозвищу «Железная палица», рассеянным и даже немного туповатым. А ведь совсем недавно на Ниве воспитания молодежи и обеспечения охраны моей тушки главный телохранитель блистал как находчивостью, так и солидностью. Похоже, эта роль была ему хоть и приятна, но все же в тягость. А среди тех, кому он доверял, викинг расслаблялся и становился самим собой. Не то чтобы туповатым, просто беззаботным солдафоном. «Нет, все же смелость важнее, а такая потеря — это лишь очень тяжелая рана. И если с потерей не уйдет доблесть, то воин сможет жить дальше», — наконец-то выдал вердикт островитянин. «Ох, не уверен». — покачал головой я. — Если он сможет как-то забыть о своей беде, то дружки напомнят. — Ты плохо думаешь о викингах, — скинулся Клеп. «Да — Да, — хмыкнул я. — А скажи, как будут называть, скажем, какого-то Вилли Яростно-рев... Ты знаешь Вилли? — удивился викинг. — Тьфу ты, ну, скажем, груб, крепкая скала. — Не знаю такого. — Чудесно. Так вот, останется ли этот групп крепкой скалой после потери своих бубенчиков?» Клеп хотел что-то сразу возразить, но сдержался. «Что же, прошедший год действительно сильно изменил бывшего берсеркера». «Ты прав. Злые языки не дали бы ему забыть о своем позоре», — подумав, вздохнул викинг. «И все же, как бы его назвали?» — прицепился к здоровику Али. «Отстань». Пусть мой народ и не думает перед тем, как говорить, но с мерзостью твоих соплеменников нам не сравнится. Как ни странно, такое заявление ничуть не смутило араба и даже подзадорило. А как у викингов относятся к мужеложцам? В ответ Клеб зарычал, как проснувшийся шатун, а я наконец-то вспомнил, что мы все-таки имеем дело с берсеркером. Все, хватит, пора в дорогу. Пока идем по лесу, можно двигаться и днем. Конфликт удалось погасить в зародыше. Удивительно было другое. Почему все это время молчал Турнок? У гнома язык был острее, чем у Али и Клепа вместе взятых. Коротышка лишь вздохнул, когда вставал с древесного корня. Карабкаясь на спину Хидоя Али, он что-то проворчал на своем языке. «Турнок, с тобой все в порядке?» — обеспокоился я. «Если еще раз задумаешь такой поход с моим участием, лучше сразу убей». Да уж. «Гномы действительно никудышные наездники?» «Хорошо», — совершенно серьезно ответил я, чем вызвал смех недавних спорщиков. Даже гном, не удержавшись, фыркнул в бороду. «Значит, все не так уж плохо». Я сознательно пошел на риск дневного передвижения и, как показало дальнейшее, не совсем обдуманно. Ближе к полудню Руды передал мне сообщение, что впереди люди. Мы набрали солидный темп, и мне не хотелось его терять, поэтому Сагар лишь изменил траекторию движения, обходя группу людей по дуге. То ли внимание Рудова было приковано к основной массе скопления аравийских поселенцев, то ли он просто не обратил внимания на ушедшую далеко в лес парочку, но на двух охотников мы выскочили неожиданно для обеих сторон. Крепкие старик и почти подросток застыли с открытыми ртами, увидев вылетевшего из кустов пятиметрового монстра. Передо мной встала жёсткая дилемма — либо убить свидетелей прямо здесь, либо допустить риск нашего обнаружения. Возможно, мы успеем к дворцу раньше гонца на лошади, которая хоть и не менее выносливая, но быстрее они. А возможно, и не успеем. К счастью, додуматься до логического, но зверского решения мне не дала Ли. кида Араба эффектно выскочил на поляну рядом с Сагаром, и облачённый в арабско-брадарский гибрид брони наездник сходу начал орать на бедных охотников. Оба араба тут же упали на колени и ткнулись лбами в лиственный наст. Али еще с минуту вопил на арабском, едва ли не брызгая слюной, дав Сагару из люки склепом на спине вновь нырнуть в заросли. Где-то через пару километров я остановил Сагара. Гор проскрылся, позволяя мне выглянуть и поговорить с Али без рыкающего усиления. «Думаешь, они не отправят гонца к Бею? Только если управляющим в деревне будет кто-то из бывших владых чудовищ!» Этим мне и нравятся славяне. У вас такой охотник уже бежал бы к старости, а тот отправил бы гонца князю, просто на всякий случай. У вас даже, если весть окажется ложной, могут и похвалить за бдительность. А у нас, того, кто посмел отвлечь важного человека от поедания пахлавы, наверняка накажут. Хорошо, двигаемся дальше, — сказал я, сам подумал, что с арабом нужно серьезно поговорить. Раньше это не позволяли сделать дела и посторонние уши? Но вопрос-то не просто созрел, он давно перезрел. Усиленный марш продолжался весь день и всю ночь. Заросли постепенно редели, а к вечеру местность перешла в лесостепь. Под утром мы спустились в глубокую балку с протекающей по дну речушкой. Место было выбрано из-за отдаленности как от поселений, так и от торных дорог. Оставив Рудова бдеть, я усыпил злюку. Али то же самое проделал со своим питомцем. После этого Клеп и Турнок получили приказ завтракать и спать, а мы с арабом отошли вниз по течению речушки и уселись на непонятно как попавшую в заросли тростника корягу. До ближайшей рощи было не меньше километра. «Али, ты недавно воевал со своими, да и завтра придется делать то же самое. Ты как?» «Сомневаешься?» «Нет, беспокоюсь». Мой ответ удовлетворил араба, и он сказал. «Воинская честь важнее». Если ты прикажешь мне резать женщин и детей моего народа, я откажусь и честно выскажу тебе все, что думаю. В прошлом бою мы бились с грабителями, посланными пограничным бэем. Мне плевать, каких разбойников убивать, славянских или арабских. Но там были твои собратья по Они-гвардии. Там были те, кого купили за золото. Моему бывшему начальнику Фарику Уалю просто сунули золото в загребущие лапы. Думаешь, это в первый раз? «Меня выкинули из гвардии не только за то, что был дерзок, но и потому, что отказывался порочить честь воина». Закончив свою пафосную речь, раб фыркнул. «Не только у викингов честь цене золота и мужского достоинства». «Я тебя услышал. Честно говоря, другие слова мне просто в голову не приходили». Спокойный кивок араба подтвердил, что слова были выбраны правильно. «Так и теперь спать. Ночка нас ждет непростая». Разговор с арабом был важен, но не критичен. Я собирался оставить его в стороне от боя прикрывать парочку хидоев. После происшествия с арабскими охотниками мелькнула мысль взять знающего человека с собой, но план был прост как армейская портянка, и на разговоры у нас точно не будет ни времени, ни возможностей. Руда исправно нес постовую службу, и мы прекрасно выспались, хотя спать под непоосенним жарким солнцем ещё то удовольствие. Ярила нырнул за горизонта, окрасив весь мир в алые тона. Этот перепад цветов и заставил меня покинуть царство Морфея. Али спал же чутко, а вот контрастная парочка из здоровяка и коротышки храпела в два горла. «Подъем, лежебоки, нас ждет очень веселая ночка!» Клеп проснулся моментально, а вот гном приходил в себя медленно и тяжело. Да уж, не просто бедняги живется на поверхности земли. «Что, сон под солнцем тоже заменить смертью?» спросил я, увидев, что взгляд гнома стал наконец-то осмысленным. «Точно. Турнок, давай я поговорю с гурдагом, и он найдет тебе место в мастерских или в дальних шахтах. Зачем так мучиться?» «Не», — упрямо мотнул головой гном. «Лучше так, чем чувствовать себя ущербным». «А то ты сейчас весь такой резкий и полезный», — выркнул Али. По взгляду бородатой парочки стало понятно, что к концу похода у араба появятся два упорных недоброжелателя. «Али, ты бы попридержал свой сарказм, а то если кто-нибудь из них надумает намять тебе бока, я вмешиваться не стану». Осмотрев внушительные фигуры похожего на медведя-викинга и невысокого, но почти квадратного гнома, Али решил, что пора помолчать, но все испортила ехидная ухмылка. Пока мы пререкались и ужинали, закат погас или со степью укрыли сумерки. Пора выдвигаться. Благодаря карте, а также сведениям Всеславы и одного из торговцев, мы знали, что до резиденции пограничного Б нам остается как раз один ночной переход, темпе который легко могут держать и Хидои, и Сагар. Первую часть пути мы пронеслись на всех парах, даже не особо сдерживая топот наших питомцев, но вот дальше пришлось перевести Они на стелющийся шаг. Хидои мы тем более Сагару далеко до скрытности верховых каваев, но и они могли при необходимости двигаться очень тихо. Первые два селения обходили почти на цыпочках. Затем, увидев, что даже самые странные шумы не смогут заставить обывателей высунуться ночью за околицу, немного увеличили темп. Благодаря этому, когда мы наконец-то добрались до цели нашего рейда, небо даже еще не начало светлеть. План был разработан еще на барже, так что ждать не имело смысла. Оба Хидуя под присмотром Али остались в зарослях Большого Сада за пределами маршрутов ночных патрулей. Я позволил себе пару минут гимнастических упражнений, чтобы разогнать кровь. Затем без особого желания вернулся в горб сагара, скрючившись в три погибели. Еще секунду назад окружающий мир ласкал слух шумом в кронах деревьев, стрелями поздних цикад и непередаваемой гаммой ароматов. А когда створки сомкнулись за спиной и заработал артефакт, все изменилось. Мир обрел другие краски, а отголоски, ощущаемых носом сагара ароматов, стали не только слабее, но и немного изменились. С каждым разом мне удавалось улавливать все больше нюансов восприятия питомца. Мир, каким его видел Рудый, все время становился ярче и приносил все больше информации. Проходящий за стенами небольшой крепости патруль я обнаружил сам без подсказки Сагара. Три человека двигались вдоль стены, напряженно всматриваясь в темноту. Свет звезд мало им в этом помогал, потому что один из арабов нес с собой факел. Не самое скажу я вам умная мысль. Ослепленная отблесками живого огня люди прошли буквально в десятки метров рядом с замершей горой Сагара и не заметили его. Что ж, их счастье. Да и вообще арабы расслабились в конец. Роскошный сад буквально примыкал к крепостным стенам, да и сама крепость больше напоминала дворец для увеселений. И кельты, и славяне ставили дворянские замки поближе к врагу, чтобы прикрыть мирные деревни. А вот арабов, безопасность подданных, судя по всему, волновала меньше, чем собственные удобства. Ну так сейчас мы им растолкуем, насколько они неправы. Дождавшись, пока патруль пройдет дальше, Сагар двинулся вперед, стараясь аккуратно пробираться между ветвями деревьев. Треск веток нам был нужен меньше всего. И все же, несмотря на всю крутость Сагара, не обошлось без накладок. Мы только начали движение вдоль стены, Как внезапно в транслируемые артефактом обонятельные сигналы вмешалась странная примесь? Что это? Очень похоже на перегар. Заставив Сагара замереть, я осмотрелся и увидел лежащего под деревом пьяницу, на которого Руды едва не наступил. Интересно, похоже, Сагар обнаруживает людей больше по ментальным отголоскам, чем по запаху и другим параметрам. Только так можно было объяснить, почему Руды не заметил пребывающего в прострации пьяницу. Сделав зарубку в памяти, я повел своего питомца в обход безвольной тушки. Краем зрения удалось заметить, как идущий своим ходом Клеп хотел презрительно пнуть сие недоразумение и тут же перед носом викинга завис огромный кулак. Получилось внушительно. Кулак сагара лишь вдвое уступал по массе самому викингу. Впрочем, Клеп, несмотря на увесистость предупреждения, остался невозмутимым. Он лишь недовольно отпихнул зависший над землей кулак и прошел дальше. Я еще раз взглянул на пьяницу. Странно. Мне казалось, что мусульманам нельзя напиваться до такой степени. Хотя когда эта религия останавливала низменные желания человека? Еще в голове мелькнула мысль о том, сможет ли Сагар обнаруживать некров, ведь у них по определению не могло быть никакого ментального поля. Или я просто не разбираюсь в вопросе. Наконец-то мы добрались до приметной башенки в невысокой стене и замерли, готовясь к атаке. Сама стена не особо впечатляла. Как-никак это всего лишь приграничный городок, хотя обиталища равных по статусу бродарцев были солиднее. Моё мнение тут же было подтверждено гномом. Турнок ощупал стену и презрительно фыркнул. В ответ на вопросительный взгляд гнома Сагар качнул огромной головой. Закованный почти в глухую броню гном быстрыми росчерками своей любимой секиры нанёс на стену похожий на руны знак и ткнул в середину молоткообразной пяткой топорища. Все, веселуха началась. Гном не зря презрительно фыркал. Стена оказалась наполовину сделана из глины. Солидная секция укрепления осыпалась грудой трухи и булыжников, там тому же подняв огромное облако пыли. В это облако мы и нырнули, как хищная рыба, в мутную воду. По большому счету, дальше можно было двигаться и на ощупь. По плану бейский гарем находился прямо за следующей стеной. Он представлял собой обширное двухэтажное здание с внутренним двориком. По заранее оговоренному плану мы сразу разделились. Я пошел налево, а викинг с гномом двинулись направо. Зайдя за угол, Сагар забрался на второй этаж. Для этого ему даже не пришлось подпрыгивать. Через секунду мы уже спрыгивали во внутренний дворик. На грохот падения кусков фасада и жесткого приземления сагара сначала никто не отреагировал. Мы спокойно прошли в центр обширного дворика и встали возле небольшого пруда. «Ладно, дамы, пора вставать». Сагар набрал в легкие побольше воздуха и заревел. «А вот теперь нас услышали». По ушам Рудова ударил многоголосый виск. С такими голосами не нужна никакая тревожная сирена. Рудому тут же захотелось прекратить эту жуткую какофонию, и мне изо всех сил пришлось сдерживать занервничавшего сагара. Об этом я, честно говоря, не подумал. Восточные красавицы разной комплекции бегали по внутреннему дворику, как обитатели растревоженного муравейника. Мало того, что на лежаках возле внутреннего пруда спала с доброй десяток женщин, так еще и остальные, услышав рев, грохот и виск подружек, выбежали из своих комнат. Вся эта немаленькая компания начала бегать вокруг Сагара, размахивая руками. На некоторых были воздушные восточные одежды, а кто-то вообще бегал голышом. Мы с Сагаром застыли посреди дворика и совсем не от вида голых красавиц. Каждый шаг огромного зверя мог раздавить кого-то из этих хрупких кукол. Честно говоря, именно на панику и был расчет. Пока Сагар наводит шорох в гареме отвлекает стражу, гном пробивает стену и бардачи входят в покое Бэя. По уверениям Всеславы, никого, кроме Бэя и выбранной на эту ночь наложницы там быть не могло. А если и попадется посторонний мужчина, то это будет безбородый евнух. Так что двум штурмовикам следовало подобрать себе компанию по растительности на лице. Пока Клеп и Турнок выискивали дополнительную бороду, у меня появились серьезные проблемы. Панику мы подняли изрядную, и сейчас самое время уходить по добру здорову. Но путь к порушенной стене перекрывали мечущиеся девицы. Сомнения отняли почти минуту, а дальше было поздно. Во внутренний дворик ворвались тяжелобронированные воины. Но откуда они взялись? Ведь почти все войска б находились в блокаде. И тут меня осенило. альну вас отправился домой, чтобы снисходительно принять помощь других БЭФ в налете на славянские земли Бродара. А кто сказал, что эти самые бэи явятся на переговоры в одиночку? Они наверняка взяли с собой свиту из лучших воинов. То, что это действительно матерые ветераны, стало понятно, когда вместо того, чтобы броситься на сагара с мечами на голо, они тут же отступили обратно в арки и коридоры. Неужели испугались? Появление мужчин лишь усилило виски мельтешение полуголых тел. Неужели они боятся посторонних мужчин больше, чем огромного чудовища? Да уж. Женская душа это не просто потемки, это вселенский мрак какой-то. Что-то не нравится мне странная робость бойских воинов. Наконец-то, приняв решение, я заставил гара нагнуться и издать самый яростный из своих ревов. Блин, перестарался. Часть преграждающих мне путь к свободе девушек снесло как ветром. Но вот некоторые тупо брякнулись в обморок. Но ничего страшного, теперь можно было прыгнуть к стене, не боясь никого задеть. Поздно. Прыжок закончился в самом начале, и мы рухнули в пруд. Перед рывком за плечи Сагара зацепились несколько кошек с толстыми канатами. Конечно, тушу Сагара не смогли бы остановить и десяток людей, но бейские ветераны оказались умнее. Они привязали канаты к проемам в стенах здания. Мощный рывок выдрал путы вместе с кусками кладки. Это стало видно, когда Рудой, ворочаясь в воде и тине, перевернулся на живот. Увы, освобождение было недолгим. Во дворике появлялись все новые воины. В отличие от меня, аскеры не обращали внимания на обитательниц гарема и тупо отпихивали их в стороны. А если это не помогало, отправляли дам в нокаут жесткими ударами. За шипы на панцире сагара зацепилась еще одна кошка, а затем вторая, третья. Я послал Рудова вперед, но добрый десяток металлических крючев с противоположной стороны вновь остановили наш порыв и теперь освободиться не удалось. И где их столько набралось? Они нас что, ждали? Подозрение в предательстве мелькнуло в моей голове и отошло на второй план, потому что ситуация ухудшалась с каждой секундой. Рывки, сагары и удары пока еще свободных лап прореживали нападавших, но не критично для общего количества. Рудова начали примитивно пеленать. Сколько бы ни было силу огромного зверя, но в данных обстоятельствах противопоставить снующим словно муравьи вокруг гусеницы аравийцам нам было нечего. Здесь сошлось множество факторов недостаток оперативного пространства, концентрация в одном месте элиты из войск пограничных боев и критическая минутная фора, которая случилась по причине чрезмерной цивилизованности человека из другого мира. Ну не смог я позволить трудом утоптаться по телам женщин. Правая рука Сагара смахнула троицу воинов и ушла по инерции влево, а вот обратно вернуться не смогла. Несмотря на все мои умения укротителя, Сагар все же запаниковал. Да и мое состояние, если честно, не особо отличалось от растерянности питомца. Поэтому наша связка панически задергалась в путах, стягивая их еще туже. «Твари!» — крикнул я, заходясь в бессильной ярости. Сагар тут же подхватил мой крик, превращая его в испуганный рев. Поверх канатов начали ложиться цепи. Скоты! Вот бы попались они нам в чистом поле, разметал бы их руды по всем сторонам света в неполной комплектации конечностей!» Уже всего становилось от понимания собственной лопоухости. Спрятался в горбу короля Всехони и возомнил себя всемогущим и неуязвимым. Но на каждую хитрую гайку всегда найдется болт с левой резьбой. Я даже не мог выйти наружу. Канаты плотно блокировали створки горба. Занявшись самобичеванием, я не сразу заметил, что ситуация резко изменилась. Арабы засуетились еще больше. Поворот головы Сагара позволил мне увидеть, как неплохо бронированные воины разлетаются в стороны словно кегли. Как говорится в анекдоте о чукотском силаче, очень сильный, но очень легкий. По массе тела арабские аскеры сильно уступали викингу, который, следует заметить, в этот момент должен был волочь тушку Б к точке эвакуации. Впрочем, злостное невыполнение приказа закономерно не вызвало во мне ни малейшего недовольства. Проходясь с смертельной жаткой по арабским бойцам, Клеп не забывал перерубать натянутые, как струны, канаты и даже пару раз врезал по броне сагара, срезая узлы. Так, теперь наш выход. Как совсем недавно панику, теперь мне пришлось обуздывать дикую ярость и кровожадность моего питомца. Рудый хотел убить каждого, кто сумел его так напугать. Да только времени на это у нас не было. Злюка передала сигнал, что гном уже доставил пленника к нашему транспорту. Резкий рывок разорвал оставшиеся канаты, как и последние сомнения. Кровавый водоворот вот-вот грозил затопить мой мозг всеобщим безумием. Мало того, мне предстояло успокаивать уже двоих. Клеп неожиданно даже для себя впал в состояние берсерка. Несколько секунд пришлось потратить на то, чтобы напомнить Рудому, кто в нашей паре главный. Что касается викинга, могучая лапа Сагара попросту сцапала его за шиворот. Наконец-то пригодился понтовый плащик, который викинг таскал поверх своей брони. Благо мне было известно, что он крепился к пластинам брони, а не завязывался удавкой на шее. «Пусти! Я их! Пусти!» — буквально завыл Берсеркер. «Нет, уж хватит на сегодня глупостей». Не выпуская клепа и используя только правую руку, Сагар перебрался через окончательно изувеченную стену и спрыгнул вниз. Короткая пробежка доставила нас до пролома в основной стене, и мы вырвались за пределы крепости. Теперь к ходу. Сагар несся по саду, как по зарослям тростника, походя, ломая фруктовые деревья. Жалко, конечно, но что делать? Всё, теперь секретность никому не нужна, главная скорость. Оба Хидоя уже ждали, так сказать, под всеми парами. Я заставил Сагара поставить викинга на землю с максимальной аккуратностью. Во время бега мы его немного растрясли, да и ветками деревьев клепу тоже досталось. Благо на нём была неплохая бронька от подгорных мастеров. По моему приказу створки открылись, давая мне возможность вдохнуть свежего воздуха. От стресса и беготни что-то жирковато там стало. Ты куда полез, борода? А поблагодарить? Словно это не он, секунду назад брызгал пеной из-под шлема, спросил викинг. С меня бочонок пива и куча благодарностей, но потом. Это за то, что вернулся? Но какого демона ты полез в свалку, когда уже освободил Рудова? Может, хватит выяснять, кто из вас глупее? Вмешался Али и был прав. Пока мы грызлись, невозмутимость сохранял только Турнок. Гном деловито прикручивал пленника к седлу Злюки. «Внимание!» — прекратил я спор. «Всем осмотреться! Сейчас уйдем в долгий бросок, и останавливаться будет некогда». «И то дело!» — внезапно согласился Викинг. Не особо стесняясь, он повозился с элементами брони и справил малую нужду. Меня немного покоробило, но больше от собственной щепетильности. Викинг был рационален и логичен. Прислушавшись к своему телу, я приказал Рудому захлопнуть створки и направил его в сторону светлеющего горизонта. Вслед за Сагаром цепочкой потянулись с Злюка с Клепом и Пленником на спине двигалась сразу за нами, а питомец Али замыкал наш мини-караван. Они, конечно, те еще скакуны. Исагар, и Хидой были способны на стремительный бросок, но затем их скорость серьезно падала. Впрочем, на этом недостатки наших питомцев заканчивались. Хоть и снизившуюся, но все же немалую скорость, они способны поддерживать очень долго. До Дворца Б мы добирались двое суток. Обратный путь по расчетам должен был занять день и ночь. Благодаря особенностям магических зверей, нам по большому счету не нужны были остановки и привалы. Точнее, они не нужны были питомцам а людям придется потерпеть. Про гнома я уж и не говорю, только бы не помер бедняга. Погоня образовалась почти сразу. После первого рывка всадники на тонконогих арабских скакунах быстро догнали наш отряд. По броне зверей моих товарищей застучали стрелы. Вот когда наглядно показала свою полезность идея с кабинами, а в нашем случае недостаток их отсутствия. На данном этапе погони это было не настолько критично. Качественная броня пока защищала наездника и пассажиров, но обольщаться не стоило. Аравийцы учатся стрелять с детства, а броня — это не сплошная кабина. Рано или поздно кто-то сумеет вогнать жало стрелы в щель между пластинами. Из небольшой рощи справа от нас выскочил отряд в сотню всадников. Часть была утяжелена как обычной, так и броней и несла тяжелые пики. Чем это может закончиться для того же Хидоя, я видел в бою, когда служил на границе? «Давай», — шепнул я Рудому. Сагар коротко рыкнул и рывком увеличил скорость. Злюка получила приказ продолжать прямолинейное движение, а Али в любом случае двинется следом за нею. Вот именно поэтому мне и не нравятся лошади. Не помню, когда это случилось, но что-то в моем детстве создало комплекс, из-за которого выросший в цирке мальчик так и не научился ездить верхом. Странно, но факт. Я не боялся тигров и львов, но с опасением относился к обычной лошади. Причина в том, что поведение даже обозленного хищника можно предсказать, а вот испуганная лошадь похожа на впавшую в истерику женщину, что и доказали скакуны аравийцев. Добрая половина из атакующей сотни, увидев надвигающиеся на них чудовище, дико заржала и рванула в стороны. С десяток даже умудрились сбросить с себя всадников. Нужно отдать должное аравийским всадникам. Многим удалось совладать со своим нервным транспортом, или просто их кони не были настолько уж безнадежно пугливы. Ну, это мы немного подправим. Стремительный, почти похожий на человеческий бег сагара перешел в мощные прыжки, от которых содрогалось все вокруг. На втором прыжке Руды оглушительно заревел. О, совсем другое дело. Из сотни всадников атаку продолжили лишь три десятка. И это были лучшие из лучших сборной солянки отрядов разных беев. Самые глупые попытались воткнуть в Сагара пики, за что и поплатились. «Нет, ребята, это вам не застрявший в деревьях хидой». Одновременно атаковать нас могли лишь трое всадников. От первого копья Сагар увернулся, второе сломалось обедренную пластину брони, а третье вообще никуда не попало. Наверное, Аскер сильно нервничал. А через секунду Сагар ворвался в ряды всадников, как медведь в курятник. Подстегивать ярость зверя нужды не было. Руды взревел и начал махать своими руками, как ветряная мельница, лопастями. В стороны полетели брызги крови и куски тел. Уши резануло дикое ржание лошадей. Как бы я ни относился к этим животным, такой смерти они все равно не заслуживали. Мощный прыжок сагара вынес нас из гущи боя. Едва ноги моего питомца коснулись земли, как он тут же почувствовал некоторые неудобства. «Нет, ребята, второй раз на эту удочку я не попадусь» причем на удочку в прямом смысле этого слова. Аравийцы решили использовать уже опробованный способ, но они не учли того, что вокруг нет ограничивающих свободу стен, за которые можно зацепить канаты. К тому же под ногами не сновали голые девицы. Четверка всадников, зацепивших за плечи сагара железные крюки на нетолстых канатах, вылетела из седел, как стая уток из зарослей тростника. Один успел привязать канат к седлу, поэтому взлетел невысоко, но вместе со своим скакуном. Как ни странно, приземлились они нормально. Дрожащий конь на секунду постоял на месте, не веря своему счастью, а затем рванул вперед, как ужаленный. Судя по тому, как всадник нахлестывал лошадь плёткой, желание убраться подальше от ненормального монстра у них было обоюдным. Сама схватка заняла меньше минуты, поэтому мне удалось пресечь попытку Али остановить своего Хидоя и услышать, как орёт клеп, пытающийся хоть как-то повлиять на злюку. Странно, что мой хидой, несмотря на свой вздорный характер, совершенно спокойно мчался вперед. А ведь могла стукнуть жалом по голове орущего викинга. С нее станется. Почти 10 часов стремительного бега начали выматывать всех. И зверей, и людей. Что касается гнома, по отголоскам эмоций Али было понятно, что Турнок потерял сознание. Да уж, растрясли мы коротышку». Как бы то ни было, до более или менее плотных зарослей мы добрались, изрядно вымотавшись. И сильнее всего утомили постоянные наскоки аравийцев. Они уже не осыпали нас стрелами, а старались опутать канатами. Во время прохождения небольшой рощи арабы едва не подловили злюку. Причем канаты оказались настолько прочными, что Хидою пришлось вырывать их вместе с небольшим деревцем. Затем вернулся Сагар и поставил точку в этой неприятной ситуации. Один из крюков зацепился за клепа и едва не сдернул викинга со спины Хидоя. Лес, конечно, замедлит продвижение лошадей, но он же может стать для нас ловушкой. Новая тактика аравийцев навевала тревожные мысли. Нужно было дать фору моим людям. Мне пришлось переместить Сагара в тыл походного построения и при очередном нападении встать заслоном. История с опутыванием повторилась, и то, как мне удалось вырваться, не особо обнадеживало. Будь здесь хотя бы с десяток Хидоев, такой прием не прошел бы. Но в моем распоряжении только сагар, а с вражеской стороны почти сотня юрких всадников. Уже отрываясь от преследователей, я почувствовал, что впереди не все ладно. Через секунду удалось разобрать, что именно мне попыталось сообщить Злюка. Клеп отчаялся повлиять на Хидоя, поэтому, когда я отстал, он попросту перерезал ремни и рухнул на землю. Останавливать Хидоя с пленником было поздно, поэтому я лишь усилил закладку привязки злюки к Али, а самому аравийцу передал жесткий приказ уходить в отрыв. Добравшись до уже вставшего на ноги здоровяка, Сагар взревел ему прямо в лицо. Таким способом он высказал викингу все, что я о нем думал. «Не страшно!» — в ответ прорычал Клеп, у которого все же подогнулись ноги. На Но разговоры времени не было вообще, и Клеп это прекрасно понимал. Он молча развернулся к Сагару спиной, продемонстрировав грубую ременную обвязку с большой петлей на плечах. И когда только успел сделать. Получилось довольно неплохо. Сагару осталось лишь подцепить когтями толстый ремень и нести викинга в качестве ручной клади. Не думаю, что моему телохранителю понравилось то, что его мотало словно авоську в руках школьника, отправленного мамой за хлебом. И все же викинг пошел на это. Он прекрасно понимал, чем может закончиться для нас с Рудом сольное выступление. Как бы я ни крыл Клепа последними словами, буквально через пару минут его безумная затея полностью оправдала себя. Сагар лишь успел передать, что рядом появилось множество живых существ, как наш бег был замедлен десятками крюков. Затрещали деревья с корнями, выдираемые из земли, но Сагар это вам не тяжелый бульдозер, поэтому пришлось разворачиваться, срывая канаты. На спину тут же полетели очередные крючья. Я успел только заметить, что аравийцы быстро сориентировались в ситуации. Теперь на канатах было по два крюка с разных концов. Один крюк забрасывался на спину рудому, а второй тут же цеплялся за ближайшее дерево. Впервые я пожалел, что на моем питомце так много шипов. Не будь он таким шероховатым, все было бы не так печально. Нас практически остановили, когда до моего слуха наконец-то долетели вопли клепа, о котором я совершенно забыл. Пальцы Сагара разжались, и викинг спрыгнул на землю. Его серьезно пошатывало, но прошедшего не один десяток штормов островитянина укачать не так-то просто. Секира в его руках превратилась в пропеллер, и Сагар тут же почувствовал намного больше свободы, чем секунду назад. Сорвав последние крепы и подцепив разошедшегося викинга, мы вновь рванули вперед. Парочка расслабившихся аравийцев не успела убраться с пути Сагара, поэтому делала это уже в полете после удара массивного кулака. Мне постоянно приходилось напоминать Трудому, что одна рука у него занята викингом, и ею нельзя махать, тем более бить кого-то. Викинг хоть и крепкий, дядька, но на роль дубины, особенно в руках Сагара, не годится. Воспоминания о первоначальном пути подсказывали, что впереди последняя перед сплошным лесом большая прогалина. Только понять бы еще, это хорошо для нас или для погони. Добраться до прогалины без проблем нам не дали вагоне охотничьими псами висела на плечах, и как только впереди между деревьями забрежил более яркий свет, за ногу сагара зацепился очередной крюк. Руды взвыл от бешенства, с трудом удержав равновесие. Все-таки он не удержался и, вопреки моему приказу, метнул викинга прямо в шустрого всадника. Хотя, возможно, он выудил эту идею из моего подсознания, но все равно получилось удачно. Клеб с ревом пронесся в воздухе и врезался воровийца. Причем островитянин умудрился погасить инерцию полета тяжелого тела ударом секира. Тело аравийца было разрублено едва ли не до седла. Конь, которому тоже досталось, взбрыкнул, умудрившись двинуть викинга копытом, так что Клепу пришлось отправиться в еще один полет. Между деревьями замелькали силуэты всадников. Их было очень много. Крючья полетели настоящим дождем. Досталось и Клепу, но в отличие от слишком уж габаритного и неуклюжего сагара, Здоровяк при своем немалом весе обладал пластикой балерины. Мой телохранитель ускорился, очень ловко подныривая под гурящими в воздухе лапами сагара. Тактика выработалась сама собой. Руды под моим чутким руководством сшибает зазевавшихся аравийцев вместе со скакунами, а островитянин танцует вокруг нас, срубая стопорящие путы. Очень не хватало дистанционного оружия, нужно обмозговать эту мысль с Богданом. Аравийцы крутились на юрких лошадках. Казалось, они совсем рядом, но наши возможности были ограничены длиной рук Сагара. Бой слишком затянулся, и стремительность викинга стала уменьшаться. Нужно было что-то решать, но уйти в отрыв мешали постоянно мелькающие крюки. Стоило Рудому подхватить викинга, как на плечи падала очередная кошка. Дождавшись, когда клеп нырнет за спину Сагара, тем самым обеспечив нас возможностью рвануть вперед, я послал Рудова в прыжок. Старт вышел удачным. Висевшие на спине крючья были срублены секирой, а передние оказались бесполезны. Пролетев немалое расстояние, сагар упал прямо в гущу роящихся аравийцев. Дико заржали дошедшие до истерики кони и рванули в разные стороны. Задерживаться было глупо, поэтому Рудой тут же побежал обратно, лавируя между деревьями. Впереди появилась фигура викинга, и его состояние мне очень не понравилось. Те несколько секунд, которые мы потратили на контратаку, Клеб явно не скучал. Рядом с ним валялись крючья с обрубками веревок, два трупа аравийцев и одна туша лошади. Кроме того, в плече торчала стрела, а сам викинг устало завалился на одно колено, опираясь на секиру. Сагар подхватил клепа на бегу. Тело викинга безвольно закачалось в прицепных ремнях. Хорошо, хоть секиру не выпустил. Это в них вбито на уровне рефлексов. Даже у мертвого островитянина враги отбирали оружие, ломая сведенные судорогой пальцы. Наконец-то мы вырвались на открытый простор. До противоположной кромки леса было где-то с километр. Сагар развил максимальную скорость, но и его силы были на исходе, а до дольги, за которой нас ждала подмога, было еще очень далеко. Ох, прав был Клеп. Командиру нечего делать в первых рядах. Но и здесь сработал лозунг «Если не мы, то кто». Так уж получалось, что некому. Где-то на грани сознания мелькнули радостные эмоции из люки. С чего бы это? Додумать мне не дал дробный топот за спиной, исправно донесенный до меня слухом Рудова и ретрансляционным обручем. Не удержавшись, я повернул голову Сагара и с зубовным скрежетом увидел, как из леса вытекает конная лава аравийцев. И откуда их здесь столько? Неужели смогли поднять все пограничные заставы? С какой-то обреченной решимостью я послал Сагара в рывок. Рудой отчаянно рыкнул и еще больше ускорился, а через секунду словно оборвалась струна напряжения. Ноги зверя подкосились, и сагар пошел кувырком, сумев при этом прижать к груди викинга и уберечь его от травм. И причиной подобной оплошности было не отчаяние, а совсем наоборот радость и облегчение. С дружным ревом «Уразь!» из леса вытекала лава славянских витязей, а в центре войска вперед рвались хидои штурмового отряда. Могучие звери за считанные секунды добрались до уставшего Сагара, взяв его в плотное кольцо. А мне оставалось лишь смотреть, как две разогнанные массы воинов врезаются друг в друга. Загнавшие меня в ловушку аравийцы увлеклись и сами угодили в западню. Изислав все же рискнул перейти границу и выдвинуть войска нам навстречу, за что ему огромное спасибо и большой жбан гном его пива. Славянская дружина была больше и имела поддержку хидоев. К тому же аравийцы были не особо хороши в прямых шибках, по крайней мере это касалось легкой конницы, которая составляла у арабов большинство. Сейчас в отчаянной схватке сошлись главные рода войск этого мира. Конечно, мощь магического удара и атака измененных зверей впечатляли, но эти вкрапления были всего лишь дополнением к основным силам. Маги быстро выдыхались, поэтому атакующая их пехота по-прежнему ходила плотным строем. Прорехи в строю от взрывных и даже огненных артефактов быстро затянутся, а вот удар латной конницы по разрозненным рядам пехоты абсолютно смертелен. И даже ради магических зверей местные воины не переходили на тактику рассыпного боя. В конце концов, разбежаться в стороны никогда не поздно, а вот собирать грамотные коры или фалангу долго и сложно. Вокруг кипела битва, которой Хидо и Оцепление принимали посредственное участие. Сагар устало уселся на пятую точку и по моей команде поднес к глазам обвисшего викинга. Так он и застыл, потому что получил приказ к открытию створок. Я вывалился наружу совсем уж непотребной тушкой. Кабины на двух кидоях тут же открылись. Вниз спрыгнули наездники, застывая рядом со мной. Ага, спохватились хороняки. Поняли, что, потеряв покровителя, тут же огребут кучу жизненных проблем. «Целитель далеко?» — просил я у наездника. Внимательно осматривающий окрестности воин молча ткнул пальцем в сторону леса, откуда к нам во весь опор неслась туша Хидоя Али. Вместо гнома во втором седле дергалось тело целителя. Жизнюк скатился с седла и тут же ринулся ко мне. «Посмотри викинга!» — отмахнулся я и, не встретив понимания, прикрикнул. «Выполнять приказ!» Целителя проняло, и он подбежал к викингу. Через несколько секунд напряжения я услышал успокаивающий ответ. «Все нормально. Перелом руки и сотрясение». «Ну и ладушки», — выдохнул я, заваливаясь на спину. Небо было пронзительно голубым и очень высоким. Вокруг гремела битва, а мы словно находились в бездонном колодце спокойствия, полностью отрезанном от всего мира. «Хоть я и просидел все время внутри горба сагара», но вымотался не меньше махавшегося секирой викинга. Нервное перенапряжение отдавалось какой-то потрескивающей головной болью. Внезапно мне показалось, что виртуальный колодец сузился, а затем и вовсе схлопнулся. отпущенный из силков воли сознание потерялось где-то в небесных далях. Когда устают нервы, а не тело, долгий сон похож на настоящее чудо. Проснулся я абсолютно свежим и полным сил. С удивлением заметил, что нахожусь в своей маленькой каюте. Значит, все в порядке. Или нет. Быстрое погружение на ментальный уровень сознания показало, что все действительно в порядке. Рядом за стенкой грузового трюма лениво ворочалось спящее сознание Сагара. З люку я так и не смог добудиться. Устала бедняга. «Как же хорошо!» Натянув только подштанники, я вышел на палубу и с хрустом в суставах потянулся. Судя по всему, маги меня чуть подзарядили, а телохранители перенесли в каюту. Пережив столько треволнений, тело буквально требовало чистоты и свежести. Оглянувшись по сторонам в поисках хоть какой-то емкости, я плюнул на все и тупо вывалился через борт. Блаженство! Осенняя река все еще хранила остатки летнего тепла. Несколько мощных грибков под водой разогрели мышцы и вызвали в душе дикое желание скорости и мощи. Сконцентрировавшись, я уловил поблизости парочку отдыхающих окаяси. Опознав готового к патрулю, но пока еще не заполучившего в седло наездника Они, позвал его. Шершавая кожа угря-переростка оставила на мне пару мелких царапин, но это были пустяки по сравнению с восторгом стремительного скольжения в глубине реки. Плотная масса воды старалась вырвать наглого человечешку из седла, но оказалась бессильной. Когда в груди закончился воздух, я послал коясь вверх, поймав себя на желании почудить. Этого раньше не делал никто, но это не значит, что такое невозможно. Разогнавшись, Акаяси выскочил из воды, подобно дельфину. Увы, таким трюкам бедного Они никто не учил, поэтому он не смог повторить действия дельфина и рухнул вниз немного боком, что выбило меня из седла. В голове на секунду помутилась, но не критично. Пара мощных грибков позволила мне выбраться на поверхность. Над рекой слышались крики встревоженных пловцов и сигнальные рожки. Да уж, навел я шороху. Придется извиняться. Конечно, статус ярла позволял творить не такое, но если хочешь понимания от подчиненных, нужно быть внимательным к их нервам. Из реки меня выловил сиктрюк, склонившись с борта подоспевшей ладьи а вот громче всех ругался, как всегда, Клеп. Всеобщий переполох и стал причиной его пробуждения. «Ты совсем с ума сошел!» – заорал мне в лицо Клеп. Рука викинга была плотно прибинтована к телу, что добрее его не делало. Измотался бедняга, пытаясь спасти жизнь неугомонному работодателю. А мне почему-то хотелось улыбаться, что я и сделал, едва не доведя Клепа до состояния берсерка. А ведь все и вправду было хорошо. Птички пели, солнце грело, и что самое главное, все были живы. Вон из общей каюты на корме соседней баржи выбрался позевывающий Али. Интересно, а где турнок? Гном обнаружился в трюме Он забился в грузовой отсек, совершенно не смущая соседства спящих хони. И хотя мастер Рудакоп отказался выходить на палубу, особо травмированным как телесно, так и психически он не выглядел. Просто его утомили высокие скорости и открытые просторы. Ладно, пусть отдыхает. Судя по всему, проспали мы больше суток, так что искать здесь пленника смысла не было. Как показали последовавшие за пробуждением опросы, Мстислав не только уволок бы с собой, но и успел провести переговоры. К вечеру появились первые результаты нашей безумной миссии. К правому берегу Дольги начали подходить группы бывших рабов. Обмен проходил на сухопутной границе, так что к переправе люди добирались уже осознав свое счастье. Встречным потоком мимо нашего лагеря двигались пленные аравийцы. Их окружали плотная масса славянских витязей, которые буквально сочились с злобой. Причем злились воины не только на исконных врагов. «Я понимал этих людей. Они ненавидели меня за кажущуюся кощунственной толерантность». Трудно понять другого человека, если он по каким-то причинам не ощущает ту же боль, которая раздирает твое сердце. Уверен, если бы кто-то разорил долину Мэн и убил моих друзей, единственным желанием было бы вырвать все внутренности врага. Тот же, кто позволил бы себе думать иначе, стал бы врагом едва ли не большим, чем убийца. Что самое интересное, две противоречивые эмоции царили над берегом Дольги, совершенно не смешиваясь и тем более не нивелируя друг друга. Нельзя передать всю гамму ярости, боли, облегчения и бурной радости, когда матери встречали своих оплаканных дочерей, а отцы, чьи родовые корни казалось подрублены навсегда, с радостью обнимали избитых, порой покалеченных, но все же живых сыновей. Ни благодарности, ни извинений я, конечно же, не получил, да и не особо нуждался в этом. Возможно, через седмицу люди опомнятся, все обдумают и скажут свое спасибо но нас к тому времени здесь уже не будет. Как сказал классик, Мавр сделал свое дело, Мавр может уходить.